Глава 40. Шарлотта. Если я была отшельницей без социальной жизни, то Ли Ричардс была кукольным набором, который состоял из трех моделей. И только из трех. Работа, сон и вязание. За последним занятием я ее, сидящей на диване, и застала, когда вернулась вечером после непонятного цирка, устроенного Тейтом. Перестань о нем думать, перестань беспокоиться, благополучно ли он добрался домой. Он не твой, чтобы ты о нем заботилась». Я вздохнула, заметив, что я оторвалась от спиц, чтобы процитировать строчку из «Няни», которую к этому моменту выучила наизусть. «Телевизионный ситком «Няня». Комедийный семейный сериал». За мной захлопнулась дверь, возвещая о моём присутствии. И тишина. Я не знала, чего ждала. Чтобы мы снова стали близки? Чтобы она приняла мои извинения? Чтобы признала мое присутствие? Честно говоря. Я бы выбрала любое из трех. К сожалению, я ничего не получила». Телевизор на заднем плане заглушал стук вязальных спиц Лии. Она нахмурилась, глядя на незавершенную работу у себя на коленях. Петли «Рыбацкая сетка» были в лучшем случае неровными, а рисунок почти неразборчивым. «Ох, мне нравится, когда Максвелл откладывает встречу с Сиси из-за удаления миндалин Френ». Она закончила ряд и перешла к следующему. Как романтично». Стоя на пороге, я перевела взгляд на экран, где, конечно же, через несколько секунд Максвелл отложил встречу си, -Си из-за удаления Миндалин Френ. И да, это было романтично. И да, Лия слишком часто смотрит телевизор, если запомнила сериал 93-го года примерно из 150 серий. «Ты могла заняться собственной романтикой, Лия. На самом деле, возможно...» «Твой возлюбленный живет дальше по коридору». Но я этого не сказала. Я больше никогда не высказывала своего мнения в присутствии Лии. Ни разу с той ночи, когда она в последний раз бросила мне пение. Я еще не отошла от двери, когда Лия решила меня шокировать. Где ты была сегодня вечером? Я показала на себя. Я? Нет, некто рядом с тобой. Хотя я знала, что там никого нет, взглянула налево, чтобы в этом убедиться. Настолько невероятно мне показалось то, что моя сестра проявила хоть какой-то интерес к моей жизни. Мое сердце пустилось галопом, набирая скорость с каждой секундой. Я натянуто улыбнулась и попыталась изобразить невозмутимость. Я поздно вышла с работы, прогулялась и прошла мимо бара. Ты пила? Нет. Хм. Она вернулась к вязанию, закончив разговор. Галоп остановился. Я прислонилась к двери, чтобы не упасть. Хм? И это все? Вот в чем фишка надежды. Самая малость имеет большое значение. Достаточно, чтобы ты поглупела. Достаточно, чтобы ты рискнула попробовать. Я поддержала разговор. Хотя можно ли считать разговором эти 30 секунд? Ты уже поела? Было почти два часа ночи. Конечно, она поела. Тонкоцу рамен из забегаловки, дальше по улице. Она не отрывала взгляда от вязальных спиц. Остатки в холодильнике. Лапша, наверное, уже размокла. Ты ужинала дома? Я вошла в гостиную и села на пол на достаточном расстоянии от нее. От меня не ускользнуло, что я обращаюсь с сестрой, как с бездомной собакой, боясь, что она сбежит прежде, чем я смогу ей помочь. Лея взглядом передала сообщение. «Ты что, тупишь?» «Служба доставки». «Хорошо устроилась». От ее взгляда мне захотелось упасть и проблеваться. Конечно, в ее жизни не было ничего хорошего, и во всем виновата я. Иногда Ли оказалась статуей, застывшей на месте на целых восемь лет. Она ела только ту еду, которую ей доставляли, шла с работы домой и проводила любое время вне дома с животными, потому что, по крайней мере, они никогда не осуждали. Она даже выбрала самое тихое, одинокое лобби на свете. Ей это ни в коем случае не нравилось. Мне хотелось что-то сказать побудить ею выйти из дома, может даже умолять ею поверить моим словам. Я говорила, что нахожу ее симпатичной, несмотря на шрамы и все такое. И Джона тоже. Но я знала, что Ли этого не услышит. Хуже того, я знала, что она рассердится. На самом деле, даже в последний раз она ответила так. «Ты не знаешь, каково это. Однажды быть красивой, а на следующий день проснуться, лишенной своей красоты. Попробуй изуродовать себе лицо Шарлотта. Тогда и приходи». До тех пор все, что ты скажешь, будет восприниматься просто как эгоистичная попытка избавиться от чувства вины. Я ничего не могла поделать, поэтому медленно придвинулась по ковру ближе, пока моя спина не уперлась в основание дивана с противоположной от нее стороны. Спицы в ее руках замерли. Лея потянулась за пультом, увеличила громкость телевизора и продолжила вязать. Я ее намек поняла и проигнорировала. Что будешь с этим делать? Я смотрела, как светло-голубая пряжа превращается в плед. Я бы поспорила на деньги, что Лия сможет целый день вязать перед телевизором, хотя бы для того, чтобы достичь своей настоящей цели — держаться подальше от других людей. Но она не смогла бы избежать меня, даже если бы захотела. Когда Лия не ответила, я надавила. Кому на этот раз? Потому что ее вязание всегда кому-то предназначалось. Кошачьему приюту в соседнем квартале. Значит, ты перестала в одиночку делать улицы Нью-Йорка гостеприимными для популяции городских койотов и начала оказывать помощь кошкам, которыми они хотят полакомиться. Поняла. Алия отложила спицы. Чего ты от меня хочешь, Шарлотта? Хочу пойти куда-нибудь и хочу, чтобы ты пошла со мной. Пойдем? Пожалуйста. Я вскочила на ноги, перекрикивая отвратительно громкое шоу. Давай посмотрим фильм. Уверена ты. Мы сможем найти приличный фильм в круглосуточном кинотеатре дальше по кварталу. Может, одну из бесконечных серий про автомобили. Мы могли бы пригласить Джону. Он механик. Ему должны нравиться фильмы про машины. Можно ли по той же аналогии считать, что Тейт стал гинекологом, потому что ему нравились все вагины? Мы щеки вспыхнули. Первое. Нужно выбросить Тейта из головы. И второе. Я ужасно скрываю свои намерения. Но отчасти мне хотелось, чтобы Лия это поняла и согласилась встречаться с нашим супергорячим, супердоступным соседом. Было ли это преступлением? Можем глянуть дома. Не беспокойся. Моя надежда превратилась в гнев, а мой гнев — в слезы. Я подавила их, сморгнула, не дав пролиться из глаз и умоляла их оставаться там, по крайней мере, до тех пор, пока не сбегу. На самом деле... Я снова надела ботинки. Только что вспомнила, что оставила на работе рукопись, которую нужно закончить сегодня вечером. Может, как-нибудь в другой раз. Я не имела права злиться. Еще я не имела права руководствоваться чувством вины. Но я сделала и то, и другое, двинувшись к входной двери. Она захлопнулась у меня за спиной. В коридоре я слышала, как няня орёт на полную громкость. Гнусавый голос Фрэндрешер Дрэшер» зазвенел у меня в ушах. Передо мной замаячили металлические 3 и ди Для визита в гости я опоздала минимум часа на четыре, но, к черту все это... это нужно было прекращать. Мой кулак врезался в дерево, а потом я вспомнила о дверном звонке и нажала на него. Менее чем через минуту передо мной стоял Джона с сонными глазами. Он прищурился от света в коридоре. «Могу я войти?» Он отошел в сторону. «Что-то случилось?» «Да». Лея в порядке? Конечно, первым делом он подумал о Лии. Вот почему Джона идеально ей подходит. Как и потому, что он в миллион раз лучше, чем Фил. Нет, на самом деле это не так. Я села на один из его кухонных табуретов и взяла протянутую кружку растворимого горячего шоколада. Она одинока, а сегодня, наверное, связала стопку пледов выше меня. Она продолжает это делать, пока мы разговариваем. Я знаю, почему ты пришла. Хочешь, чтобы я снова пригласил ее на свидание? Джон сел напротив и посмотрел мне в глаза. Она отказала мне, Шарлотта. Я не хочу на нее давить и создавать неловкость между нами. За нее стоит бороться. Ее просто нужно немного подтолкнуть. И это не стоит делать мне. Шарлотта, пожалуйста, я схватила его за руку и силой сжала ее. Я умоляю тебя. Я хочу с ней встречаться. Тебе не нужно меня умолять. Это ее надо убедить. Пожалуйста, просто попробуй. Я спрыгнула с табурета и опустилась на колени, сложив ладони, как в молитве. Что ты делаешь? Умоляю. Помогает? Джона не торопился с ответом, но на его лице появилась улыбка. Оторви свою задницу от пола, Дурила. Я сделаю это. Снова появилась надежда. И мне плевать, делает ли это меня дурой.